О Генри. Из сборника «Голос большого города».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 То есть я вот о чем. Не замечаешь ли ты, что его гомон вроде как бы собирается в один комок, катится к тебе по стойке, словно объединенные чаевые, и попадает в цель точная эпиграмма, крепленная горькой настойкой и с ломтиком? Я сейчас, — сказал Билли, — кто-то жмет на звонок у черного хода. Он вышел, затем вернулся с пустым жестяным бидончиком, наполнил его, вновь скрылся, опять вернулся и сказал мне, Это Мэйми приходила. Она всегда звонит два раза, любит хребнуть за ужином пивка. И что же Видели бы вы, как этот паршивец выпрямится на своем стульчике, возьмет кружечку с пивом и... Да, а вы-то что спрашивали? Как услышу эти два звонка, так все начисто из головы вылетает. Вы бейсбольным счетом интересовались, или вам джина сельтерской? Лимонада, уточнил я.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 И последите, а то, не дай бог, сержант нагрянет. Полицейский растворился во мраке переулок. Через 10 минут он вернулся. — Только во вторник поженились, — сказала она тревисто. — Вы же знаете, какие они. Приходят туда на угол каждый вечер в девять часов по ц... словечком. А я уж как-нибудь да и быть там вовремя. — Погодите-ка, о чем это вы меня спрашивали? — Что нового в городе?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 Луна поднялась выше, и тень плюща стала чернее. Я сел рядом с Аврелия, и мы вместе смотрели, как легкое облачко нацелилось в плывущую луну и распалось надвое, совсем бледное и обескураженное. И тут, о чудо из чудес, о из блаженств, наши руки неведомо как соприкоснулись,